Часть шестая. Под колесами. Глава первая. Непокрытые мусорные ведра звякали, когда их одно за другим бросали на грузовик. Пыль и гнилостный запах окружали работавших людей. Конвойный стоял тут же на мостовой, широко расставив ноги, опираясь на ствол ружья. Ранний туман висел низко в воздухе, скрывая верхние окна госпиталя из двери за которой стояли рядами мусорные ведра шел густой запах карболки когда последнее ведро было с грохотом водворено на место четыре арестанта и конвойны взобрались на грузовик, стараясь поудобнее разместиться среди ведер из которых выпадали коски окровавленных бинтов зала изгнившие остатки пищи и грузовик загромыхал по парижским улицам полным утреннего оживления направляясь к мусоросжигателю арестанты были без шинелей их рубашки и панталоны были покрыты жирными и грязными пятнами на руках у них были рваные холщовые перчатки Конвойный застенчивы краснощеки юноша заискиваще улыбался и старался удержать равновесие когда грузовик огибал угол сколько дней держат они обыкновенно молодца на этом грязном деле хэпи Спросил юноша с кроткими голубыми глазами, молочным цветом лица и рыжими курчавыми волосами. «Черт меня побери, если я знаю, малыш! Сколько им вздумается, полагаю!» Сказал сидевший с ним рядом мужчина с бычьей шеей, с лицом циркового борца и тяжелый, выдвинувшейся вперед челюстью. Посмотрев с минуту на юношу, он изобразил на лице изумление и с усмешкой продолжал. «Скажи, младенец, какого черта ты очутился здесь? Тебя, видно, выкрали из люльки, чтобы послать сюда. Так, что ли, малыш?» «Я украл форт», — весело возразил юнец. «На кой черт? Продал его за пятьсот франков». Хэппи засмеялся и схватился за ведро с залой которая собиралась вывалиться из подпрыгивавшего грузовика. «Как тебе это нравится, конвойный? недурно дурно пущено, а?» Конвойный хихикнул. «Меня не послали в Ливенбордс, потому что я был очень молод», — спокойно продолжал юноша. «А сколько тебе лет, малыш?» — спросил Эндрюс, сидевший, прислонясь к сиденью шофера. «Семнадцать», — сказал мальчик, вспыхнув и опуская глаза. «Ему, видно, пришлось лгать, как нехристью, чтобы попасть в эту проклятую армию», — прогудел низкий бас шофера, изогнувшегося, чтобы сплюнуть табачную слюну. Шофер вдруг затормозил. Мусорные ведра звякнули, ударившись одно от другое. Шофер излил свое негодование в целом потоке ругательств. «Черт бы побрал этих сонных ротозеев, этих детенышей, этих французских ублюдков! Никогда, проклятые, не сойдут с дороги! Я думаю, было бы не худо сломать себе ногу или что-нибудь вроде этого. Как ты насчет этого думаешь, Моща?» Спросил пониженным тоном четвертый арестант. «Нужно что-нибудь посерьезнее, чем сломанная нога, чтобы избавиться от дисциплинарного батальона Гогенбек. Правда, конвоины сказал Хэппи. Грузовик затрахтел дальше, затуманивая воздух пылью от золы и наполняя его зловонием отбросов. Эндрюс сразу заметил, что они едут по набережной. Нотр-Дам стоял весь розовый в туманном свете утра, цвета сирени в полном цвету. С минуту он глядел пристально на собор, а потом отвернулся. Он чувствовал себя далеким от этого, как человек, глядящий на звезды из колодца. «Мой товарищ попал в Ливенбордс на пять лет», — сказал юноша после того, как они некоторое время сидели молча, прислушиваясь к звяканью ведер. «Помогал тебе красть форт, а?» — спросил Хэппи. «Форт пустяки! Он продал поезд с амуницией. Он был железнодорожником». Но он был масоном, оттого я отделался только пятью годами. «Я думаю, пять лет в Ливенвордсе – порядочная порция для всякого», – пробормотал Гогенбек, хмурясь. Это был широкоплечий, смуглый человек, работавший всегда с низкоопущенной головой. Мы не сталкивались с ним, пока не попали оба в Париж. Мы здорово кутнули там вместе, в Олимпии. Там-то они нас и подцепили. Посадили в Бастилию. «Был кто из вас в Бастилии?» «Я был», — сказал Гогенбек. «Не шутка, а?» «Боже мой!» — воскликнул Гогенбек. Лицо его побагровело от злости. Он отвернулся и стал смотреть на штатских, проворно сновавших по улицам в это раннее утро. На официантов с засученными рукавами, мывших столы в кафе. На женщин, которые везли ручные тележки, наполненные разноцветными овощами. «Я думаю, ни один из них не испытал того, что испытали мы, молодчики», — сказал Хэппи. «Лучше было бы, если бы война продолжалась, на мой взгляд. Они швырнули бы нас в траншеи. Это не так унизительно». «Ну, ходи веселее!» — закричал шофер, когда телега остановилась посреди грязного двора, заваленного кучами золы. «День еще не кончился, еще пять машин надо привезти». Конвойный стоял неподалеку, с сердитым лицом, весь одеревеневший. Он боялся, что поблизости могут быть офицеры. Арестанты начали выгружать содержимое ведер. Их ноздри вдыхали зловонный запах гниения. Между зубами хрустела зола. Воздух в мрачной столовой барака был насыщен паром, шедшим из кухни, помещавшейся на конце здания. Люди стояли в ряд у стойки, протягивая свои манерки куда Кашевар выплескивал суп. Иногда кто-нибудь останавливался и заискивающим тоном выпрашивал порцию побольше. Они ели скученные вместе, за длинными столами из грубых выструганных досок, покрытых пятнами от постоянно проливавшегося жира и кофе, и еще мокрых от небрежной уборки. Эндрюс сел на край скамейки недалеко от двери, через которую проникал слабый свет сумерек он ел медленно сам удивленный тем с каким удовольствием ест эту жирную грубую пищу и удовлетворением наступившим у него почти на зло ему самому гогенбек сидел напротив него забавно сказал он гогенбеку на самом деле это не так плохо как я ожидал а чего ты ожидал от дисциплинарного батальона черт человек может привыкнуть ко всему это единственное, чему научишься в армии. Мне кажется, люди склонны скорее свыкнуться с какими угодно обстоятельствами, чем сделать попытку изменить их. Ты чертовски прав. Есть покурить? Эндрюс протянул ему папиросу. Они встали и вышли из барака, держа манерки перед собой. Сумерки сгущались, когда они мыли свою посуду в лохане, наполненной жирной водой, в которой густо плавали остатки гущи Гогенбек сказал вдруг, понизив голос. «Но все это нагромождается одно на другое, товарищ. Когда-нибудь наступит возмездие». «Ты веришь в религию?» «Нет, я тоже. Я происхожу от людей, которые сами сводили свои счеты. Так делали мой отец и дед. Человек не может питаться собственной желчью изо дня в день. Изо дня в день». «Боюсь, что может, Гогенбек», — перебил Эндрюс. Они пошли по направлению к баракам. «Нет, черт возьми!» — громко воскликнул Гогенбек. «Доходишь до такой точки, когда ты уже не можешь питаться собственной желчью. Когда это уже не приносит пользы. Тогда ты встаешь и сокрушаешь все на своем пути». Понурив голову, он медленно вошел в барак. Эндрюс прислонился к стене и глядел на небо. Он безнадежно пытался сосредоточить свои мысли связать воедино нити своей жизни в этот момент освобождения от кошмара. Через пять минут труба оглушит его, и он будет водворен в бараке. Ему пришел в голову один мотив. Он забавлялся им с минуту, но вдруг, вспомнив что-то, постарался отделаться от него с дрожью отвращения. «Эта улыбка дарует вам радость. Эта улыбка навеет печаль». Было почти темно. Два человека медленно проходили мимо. «Сержант, могу я поговорить с вами?» — раздался голос. Сержант что-то пробурчал. «Мне кажется, что два молодчика собираются улизнуть отсюда». «Кто?» «Если вы ошибетесь, тем хуже для вас. Помните это». «Сюрлей и Ватсон». Я слышал, как они говорили об этом около уборной. «Дурачье проклятое!» «Они говорили, что скорее умрут, чем вынесут эту жизнь». «Они говорили это?» Говорили? Не говорите так громко, сержант. Никто из ребят не должен знать, что я говорил с вами. Скажите, сержант, — голос сделался плаксивом, — не думаете ли вы, что я уже почти отслужил свой срок здесь? А я почем знаю? Это не мое дело. Но, сержант, я был писарем, когда служил в полку. Вам не нужен человек в конторе? Эндрюс прошел мимо них в барак. Тупое бешенство овладело им. он снял платье и молча закутался в одеяло. Гогенбек и Хэппи разговаривали за его койкой. «Не беспокойтесь», — сказал Гогенбек. «Кто-нибудь всыплет этому молодчику рано или поздно?» «Всыплет ему, как же! Люди так запуганы, что бросаются в сторону, когда им погрозишь пальцем. Дисциплина!» Эндрюс лежал молча, прислушиваясь к их разговору. Все мускулы его болели от изнурительной работы целого дня. «Они судили его военно-полевым судом», — мне говорил один человек, — продолжал Гогенбек. «И что же вы думаете они с ним сделали?» «В отставку на половинном жаловании. Он был майором». «Господи, если бы мне только удалось удрать из этой проклятой армии, я был бы чертовски рад», — начал Хэппи. Гогенбек перебил его так рад, что забыл бы грубое обращение и все неприятности и расхваливал бы всякому солдатское житье». Эндрюс почувствовал, как насмешливые звуки трубы пронзили его уши. Голос надзирателя заревел с другого конца здания. «Тихо!» И огни погасли. Уже слышно было глубокое дыхание спящих. Эндрюс лежал без сна, уставившись в темноту и тело его трепетало монотонным ритмом дневной работы. Ему казалось, что он еще слышит плаксивые ноты в голосе человека, говорившего с сержантом в сумерках за стеной барака. «Неужели я дойду до этого?» — спросил он самого себя. Эндрюс выходил из уборной, когда услышал чей-то робкий зов. «Моща!» «Да!» — откликнулся он. «Подойди сюда, я хочу поговорить с тобой!» Это был голос малыша. В зловонном сарае, служившем уборной, не было света. Снаружи доносилось тихое мурлыканье часового, ходившего взад и вперед перед дверью барака. «Будем с тобой, товарищами, моща!» «Идет», — сказал Эндрюс. «Скажи, как ты думаешь, каковы шансы на побег отсюда?» «Чертовски мало шансов», — сказал Эндрюс. «Обручем отсюда не выкатишься, а?» Они тихонько захихикали. Эндрюс положил руку на руку юноши. «Малыш, это слишком рискованно. Я попал в это положение из-за того, что рискнул. У меня нет желания начать все сначала. А если тебя поймают, это дезертирство. Ливенвордс на 20 лет или на всю жизнь. Это конец всего. Ну а какого черта сидеть здесь? Ну отсюда они нас когда-нибудь выпустят». Малыш быстро закрыл рукой рот Эндрюса. Они стояли неподвижно, так что слышали биение своих сердец. Снаружи чьи-то быстрые шаги зашуршали по гравию. Часовой остановился и отдал честь. Шаги затихли в отдалении. И часовой снова замурлыкал. Они посадили двух молодцев в карцер на месяц. За то, что они разговаривали. Вот как мы теперь. В одиночку прошептал юноша. «Но, малыш, у меня сейчас не хватит мужества попробовать. Я уверен, что у тебя-то хватит моща. У нас с тобой больше мужества, чем у всех у них, взятых вместе. Боже мой, если у людей есть мужество, с ними нельзя обращаться, как с собаками. Видишь ли, если мне удастся когда-нибудь вырваться отсюда, я могу хорошо зарабатывать, составляя сценарии для кино Я хочу добиться успеха в жизни, Моща». «Но, малыш, тебе нельзя будет вернуться в Штаты. Мне все равно. Весь свет не заключен в Америке. В Италии тоже ведь есть кино. Что, нет?» «Конечно, есть. Идем спать». «Хорошо. Смотри же, мы с тобой теперь товарищи Моща». Эндрюс почувствовал пожатие руки юноши. Эндрюс долгое время лежал без сна, в духоте и тьме на самой нижней полке трехярусных нар прислушиваясь к храпу и дыханию спящих мысли беспорядочно мелькали в его голове, но в унылой безнадежности он мог только хмурить лоб кусать губы и вертеться на скатанной шинели которую он употреблял вместо подушки с тупым вниманием прислушиваясь к глубокому дыханию людей которые спали наверху и по бокам когда он уснул он увидел сон Они вдвоем с Женевьевой Рот были в концертном зале Шула Конторум. Он безуспешно пробовал сыграть для нее какой-то мотив на скрипке. Мотив, который он забыл, и от мучительных попыток вспомнить слезы струились у него из глаз. Потом он обнял женевьеву за плечи и целовал ее. Целовал до тех пор, пока не увидел, что он целует деревянную доску, на которой было нарисовано лицо с широким лбом, и большими светло-карими глазами, и тонкими сжатыми губами. А в это время мальчик, который был в одно и то же время и Крисвилдом, и малышом, говорил ему, что он должен бежать, иначе его поймает военная полиция. Потом он сидел, застыв в холодном ужасе, с бутылкой в руках. А в это время кто-то позади его страшным голосом пел очень громко. «Эта улыбка дарует вам радость!» «Это улыбка! Навеет печаль!» Труба разбудила его, и он вскочил так стремительно, что больно ударился головой о верхние нары. Он повалился на постель, морщась от боли, как ребенок. Но ему надо было отчаянно спешить, чтобы успеть одеться к перекличке. С чувством облегчения он увидел, что завтрак еще не был готов. Люди, ожидавшие в очереди около кухонного барака, притоптывали ногами и извенели манерками продвигаясь в прохладном сумраке весеннего утра на телеге отвозившей их на работу эндрюс и малыш сидели бок о бок на тряском задке и пробовали говорить покрывая голосами грохот колес нравится париж спросил малыш не в этой обстановке ответил эндрюс один из молодцев сказывал что ты очень хорошо говоришь по французски я хочу чтобы ты научил меня «Надо знать язык, если хочешь странствовать по стране». «Но ты, должно быть, тоже знаешь немного». «Спальны французские», — сказал малыш, смеясь. «Ну что ж». «Но если я захочу писать сценарий для итальянской фирмы, не могу же писать двадцать раз подряд в Couché avec moi». «Значит, тебе надо научиться по-итальянски, малыш». «И буду». «Скажи, куда же к черту они везут нас сегодня?» «Мы едем в Пассино, пристань, выгружать камень», — проговорил кто-то ворчливо. «Не камень, а цемент. Цемент для стадиона, который мы преподносим французской нации. Вы разве не читали об этом?» «Я бы преподнес им хорошего пинка, а также и многим другим заодно. Значит, мы будем потеть целый день, выгружая цемент, чтобы подарить этим проклятым лягушкам стадион», — пробормотал Гогенбек. «Не это, так было бы что-нибудь другое». «А разве мы не можем работать на Америку?» — воскликнул Гогенбек. «Разве нельзя сделать так, чтобы пролитый нами пот принес пользу нам самим? Строить стадион? Вот черт! Вылезай, живо!» — раздался грубый голос сиденья возницы. Сквозь туман белой пыли Эндрюс время от времени мельком видел зеленовато-серую поверхность реки с ее тупоносыми баржами и буксирными пароходами, над которыми, как султаны, развивались столбы дыма. По мостам оживленно сновали взад и вперед люди, идя по своим делам, идя туда, куда они хотели идти. Мешки с цементом были очень тяжелые, и непривычная работа причиняла мучительную боль в спине. Едкая пыль забиралась под ногти, щипала глаза и гобы Все утро одна и та же мысль, как какой-то припев, не выходила у него из головы. Люди проводят всю жизнь, делая только это. Люди проводят всю жизнь, делая только это. Когда он переходил по узкой доске с баржи на берег обратно, он смотрел на черную массу воды, быстро текущей в море, и прилагал невероятные усилия, чтобы не поскользнуться. Он не знал, почему он это делал так как другой половиной своего «я». Он думал в это время о том, как хорошо было бы утонуть, забыть в вечном черном молчании безнадежную борьбу. Один раз он увидел малыша, стоящего перед дежурным сержантом в позе полного изнеможения, и встретился с молящим взглядом его голубых глаз, напоминавших взгляд ребенка. Это зрелище позабавило его, и он сказал самому себе, Если бы у меня были красные щеки и губы, как у Купидона, я мог бы прожить всю жизнь при помощи моих голубых глаз. И он представил себе малыша в виде жирного старого человека с лицом херувима, выходящего из белого лимузина, так, как это делают в кинематографе, и глядящего вокруг такими же кроткими голубыми глазами но скоро он забыл все, кроме страдания, которое причинял ему тяжелый мешок с цементом, давивший ему на спину и бедра. На телеге, отвозившей их домой обедать, среди потных людей, похожих, относевшей на них белой пыли на привидения, покрывавших охрипшими голосами грохот колес, малыш, свежий и улыбающийся, подсел близко к эндрюсу «Ты любишь купаться, Моща?» «Да». «Я бы много дал, чтобы смыть эту цементную пыль», — апатично проговорил Эндрюс. «Я один раз выиграл приз за плавание в консе», — сказал малыш. Эндрюс не ответил. «Ты был в плавательной команде или что-нибудь в этом роде, когда ходил в школу моща?» «Нет». «А чудесно было бы погрузиться в воду. Я любил плавать в Чисвикской бухте по ночам, когда вода светится фосфорическим светом. Вдруг Эндрюс встретился с устремленным на него взглядом голубых глаз малыша, горевших от возбуждения. «Боже мой, какой я осел!» — пробормотал он. Он почувствовал, что кулак малыша тихонько толкает его в спину. «Сержант говорил, что они заставят нас сегодня чертовски поздно работать», громко сказал малыш окружающим. «Я помру, если это будет так», — проворчал Гогенбек. «Что ты, слабосильный?» «Дело не в этом. Я мог бы носить эти проклятые мешки по два за раз, если бы захотел. Но от этой работы можно взбеситься, как черт. Как черт, правда, Моща?» Гогенбек повернулся к Эндрюсу и улыбнулся. Эндрюс кивнул головой. После двух или трех мешков, которые Эндрюс пронес в послеобеденное время, ему казалось, что следующий мешок будет последним, за который он будет в состоянии взяться Его спина и бедра дрожали от изнурения. Лицо и кончики пальцев щипала едкая цементная пыль. Когда река стала окрашиваться пурпуром заката он заметил, что двое штатских, молодые люди в желтых пальто с тросточками, наблюдают, как работает команда. «Они говорят, что они газетные репортеры и пишут о том, как быстро демобилизуется армия», сказал один из работавших с оттенком уважения в голосе. «Подходящее место выбрали. Скажи им, что мы отправляемся домой. Нагружаем свои пожитки на пароход». Газетчики раздавали папиросы. Несколько человек окружили их. Один закричал. «Честь имеем представиться. Любимчики Першинга, собственный его превосходительство, дисциплинарный батальон. Нас так любят, что не могут отпустить нас домой. Проклятые ослы» проворчал Гогенбек, проходя мимо Эндрюса с опущенными глазами. «Я мог бы порассказать им таких вещей, что у них бы в ушах зажужжало. Почему же не скажешь? А какая польза? Я не получил образования, чтобы разговаривать с такими господами». Сержант, низенький, краснощекий человек с коротко подстриженными усами, подошел к группе людей, столпившихся вокруг репортеров. «Идемте, товарищи!» «Нам надо убрать до дождя чертовски много этого цемента», — сказал он мягким тоном. «Чем скорее мы уберем его, тем скорее отправимся домой». «Послушай-ка этого ублюдка, как он сладко поет, когда есть посторонние», — проворчал Гогенбек, шагая с баржи с мешком цемента за спиной. Малыш промчался мимо Эндрюса, не глядя на него. «Делай то же, что я», — сказал он. Эндрюс не обернулся но сердце его учащенно забилось. Какой-то тупой ужас овладел им. Он напрасно пытался собрать всю силу воли, удержаться от приниженности. В памяти его вставала картина, как комната закачалась и поплыла перед его глазами, когда его ударил военный полицейский. И снова он услышал холодный голос лейтенанта. «Ну-ка, научите его отдавать честь!» Время тащилось бесконечно. Наконец, дойдя до конца пристани, Эндрюс увидел, что на барже больше не осталось мешков. Он сел на доску, слишком изнуренный, чтобы думать о чем-либо. Голубовато-серая пыль покрывала все кругом. Мост по Си казался пурпурным в огненных лучах заката. Малыш сел позади него и обнял его за плечи, трясущиеся от возбуждения рукой. «Конвойный смотрит в другую сторону». Они не хватятся нас, пока не будут садиться в телегу. Идем, моща», — проговорил он тихим, спокойным голосом. Держась за доску, он спустился в воду. Эндрюс соскользнул вслед за ним, с трудом сознавая, что делает. Ледяная вода, прикоснувшись к его телу, моментально вернула ему свежесть и силу. Когда он был отброшен огромным рулем баржей, он увидел малыша, который держался за веревку. Они молча проплыли на другую сторону руля. Быстрое течение тянуло их, затрудняя движение. «Теперь они не могут нас видеть», — проговорил малыш сквозь стиснутые зубы. «Ты можешь сбросить башмаки и панталоны?» Эндрюс старался сбросить башмаки. Малыш помогал ему, придерживая его свободной рукой. «У меня сняты», — сказал он. «Я все подготовил». Он засмеялся, хотя зубы его стучали. «Кончено!» «Я разорвал шнурки», — сказал Эндрюс. «Ты умеешь плавать под водой?» Эндрюс кивнул головой. «Нам нужно доплыть вон до тех барж, что по другую сторону моста. Люди с баржи спрячут нас. Почему, ты знаешь, малыш исчез?» Эндрюс с минуту колебался, потом погрузился в воду и поплыл, борясь с течением изо всех сил. Вначале он ощущал в себе силу и радость, но скоро почувствовал, что ледяная вода сковывает его. Руки и ноги, казалось, закоченели. Он боролся не столько с течением, сколько с охватывающим его параличом. Он боялся, что вот-вот его руки и ноги одеревенеют. Он вынырнул на поверхность и вдохнул в себя воздух. В течение секунды он мельком видел какие-то фигуры, крошечные, как игрушечные солдатики, свирепо жестикулирующие на палубе баржи. В воздухе щелкнул выстрел. Он нырнул снова, без всякой мысли, как будто тело его действовало независимо от ума. Когда он вынырнул во второй раз, его глаза были мутны от холода. Во рту чувствовался вкус крови. Он лег на спину. На мосту горели огни течение пронесло его мимо одной баржи потом мимо второй им овладела уверенность в том что он утонет какой то голос казалось странно всхлипывал ему в уши итак джон Эндрюс утонул в сене утонул в сене в сене потом он в бешенстве стал бороться с волнами которые тянули его в стороны и вниз Черный бок баржи плыл мимо него по течению с молниеносной быстротой. «Как быстро идет баржа!» — подумал он. Потом вдруг он заметил, что держится за веревку, что его плечи ударяются о борт маленькой лодки, а прямо перед ним на фоне пурпурного неба возвышается руль баржи. Сильная теплая рука схватила его сзади за плечо, и стала поднимать все выше и выше над бортом лодки, причиняя боль его онемевшим рукам. — Спрячьте меня, я дезертир, — повторил он несколько раз по-французски. Загорелое красное лицо с щетинистым седым подбородком, круглое обыкновенное лицо склонилось над ним, окруженное красноватым туманом.